Считается, что самое лучшее, чем наделила нас природа, — это наш ум. Сколько бы кому ни не досталось, недовольных нет. Я уверен в своей правоте и благоразумии, но кто же думает о себе иначе? Когда я лгу... «Я позорю себя больше, чем того, на кого наговариваю». Цель нашего образования не в том, чтобы сделать нас добрыми и мудрыми, но наученными, и в этом оно преуспело. Однако мы не научились следовать добродетели и благоразумию, а лишь вызубрили их происхождение и этимологию. Мы знаем, как склонять слово «добродетель», но не знаем, как ее любить. Наукой занимаются люди самые заурядные, руководимые грубым материальным расчетом. Она утратила свое высокое назначение раскрывать смысл жизни, указывать человечеству путь к нравственному совершенству. Мережковский. «Я нахожу поступки и речи людей из народа, более согласными с предписаниями истинной философии, чем слова и действия наших признанных философов. Народ более мудр, потому что мудр ровно настолько, насколько нужно. Падение нравов начинается с изгнания истины. Пиндар утверждал «Правдивость – условие истинной добродетели». Она же первое, чего требовал Платон от правителей его государства. Но сегодня, правда, это не то, что есть, а то, в чем люди уверили других. Так же точно, как деньгами считаются любые находящиеся в обращении, и настоящие, и фальшивые, лишь бы их принимали в уплату. «Двуличность и двоедушие — главное качество нашего века, а посему ложь — подлинная добродетель, которую следует холить, лелеять и взращивать в себе как знак отличия». «Чрезмерное усердие превращает добрые намерения в ужасные поступки». Наши правители, не сумев совершить то, что хотели, делают вид, что хотели сделать то, что совершили. Все доступные нам удовольствия и благо, отягощены чем-нибудь неприятным. Внутри всякой сласти прячется горечь. Блаженство — не насыщает, а опустошает человека. Мы гримасничаем одинаково, и когда хохочем, и когда рыдаем. Вот почему мы и смеемся порой до слез. Самое лучшее в человеке имеет примесь греха или порока. Еще остроумнее сформулировал это Оскар Уайлд. «Все, что есть прекрасного в этой жизни, либо аморально, либо незаконно, либо приводит к ожирению». Никакой лоцман не ведет свое судно, сидя на берегу. «Слабость нашей натуры...» часто вынуждает нас использовать низменные средства во имя благородной цели. Трусость – мать жестокости. Мне действительно приходилось наблюдать на опыте, что чудовищная, бесчеловечная жестокость нередко сочетается с женской чувствительностью. Победу одерживают солдаты, а резню и грабеж устраивают обозники. Нам, французам, мало того, что в других странах наслышано о наших пороках и безумствах. Нам не имется ездить по миру и демонстрировать их на местах. Все, что выходит за рамки простой смерти, кажется мне чистой жестокостью. Правосудие не вправе надеяться, что тот, кого не удержал от преступления, страх обезглавливания или повешения, сильнее убоится смерти на медленном огне или колесовании. Единственное утешение, которое нам дарит старость – Это угасание забот и желаний, которые нарушали спокойные течения нашей жизни. Смешон человек, учащийся красноречию, когда ему самое время учиться молчанию. Слово отличается от дела, как проповедь от проповедника. Гнев — это страсть, которая возбуждает и удовлетворяет сама себя. Упрямство — сестра упорства, по крайней мере, что касается непреклонности и незыблемости. Не годится судить о том, что возможно, а что нет, в зависимости от того, кажется ли это заслуживающим доверия или невероятным. Не путайте возможное с вероятным. И невероятное возможно. Стенание вдов противны живым и бесполезны для мертвых. Никто не запрещает им веселиться после нашей смерти при условии, что они улыбались нам при нашей жизни. В пору воскреснуть от злости, когда та, что плевала мужу в лицо, пока он был жив, чуть ли не целует ему ноги, стоило ему умереть. Если кто и вправе горевать о мужьях, то только те, кто улыбался им, пока они были живы поэтому не обращайте внимания на эти зареванные глаза и эти жалостливые причитания. Посмотрите на цветущий вид, прекрасный цвет лица, на эти нежные щечки под маской скорби. Они говорят сами за себя лучше всяких слов. Мало кто из них не похорошал после случившегося. Прекрасное самочувствие говорит само за себя. Взгляните, это ханжеское и чопорное лицо обращено не назад, а вперед. Оно подходит скорее к поискам нового мужа, чем к оплакиванию усопшего. Когда я был мальчиком, одна красивая и добродетельная дама, вдова принца, носила на одежде несколько больше украшений, чем это прилично положению вдовы. Но когда ее укоряли за это, она отвечала, это потому, что она решила покончить с любовными делами и больше никогда не выходить замуж. Если стоны облегчают твои страдания, стани погромче. Встречается самоуничижение, худшее, чем высокомерие. Каким бы способом ни удалось тебе вылечиться, его нельзя считать ни чрезмерно трудным, ни неоправданно дорогим. Прочистить мозги «Бывает полезнее, чем прочистить желудок». Ликург прописывал заболевшим спартанцам пить вино, потому что здоровые его не выносили. «Какой был бы позор, если бы обо мне говорили, что писатель я выдающийся» но человек — полное ничтожество и дурак. Во всех государствах есть службы, хотя и необходимые, но презренные и даже порочные. Ведь даже яды бывают полезны для сохранения здоровья. Пусть приносимая ими польза — оправдывает их употребление. Пусть потребность в них маскирует их истинную сущность, но поручать их приходится гражданам более решительным и менее щепетильным, готовым пожертвовать своей честью и совестью, как в прежние времена люди жертвовали своей жизнью на благо Родины. Нам же более слабым... Пускай достается что полегче, но если уж общественное благосостояние и требует порой, чтобы люди предавали, лгали и даже убивали, то доверять это можно лишь самым гибким и исполнительным из нас. Соотношение добра и зла, пользы и вреда, достижений и издержек, успехов и побочных эффектов – Вечная тема политической философии. Размышляет над нею и Монтень, и в размышлениях этих заочно спорит с государем Макиавелли. Признавая неизбежность реальполитик со всеми вытекающими отсюда последствиями, Монтень в другом месте говорит о государе, вынужденном совершившем клетвопреступлении. Но если он сделал это без сожаления, без труда, это признак того, что его совесть в плачевном состоянии. И добавляет, порой мы вынуждены уступать обстоятельствам, но с большей умеренностью и осмотрительностью. Никакая частная польза не может оправдать такого надругательства над собственной совестью. Общественная возможно, но лишь в крайних, В самых неизбежных случаях. «Признаюсь, я часто огорчался, видя судей, которые бессовестно лгали обвиняемым, склоняя их к признанию вины обещаниями снисхождения или помилования. Такая чудовищная практика для судопроизводства не менее разрушительна, чем внешние опасности». Наивность и чистосердечность уместны во все времена. К тому же, наименее подозрителен тот, в чьих поступках не прослеживается своей корысти. Даже правому делу я отдаюсь со сдержанностью и без чрезмерного жара. Долг справедливости не нуждается ни в ярости, ни в ненависти. Не стоит, как это делают многие, выдавать за долг раздражительность и затаенную досаду, порожденные личными интересами и гневом, а за отвагу вероломное и коварное поведение». Они называют рвением свою склонность к бесчинству и насилию. Причина же в их жгучем, корыстном интересе. Они разжигают и развязывают войну не потому, что это справедливо, а потому, что это война. «Будь откровенен, и твоя откровенность — «Развяжет твоему собеседнику язык не хуже, чем это делают вино или любовь». Монтейн самый откровенный и самый честный из писателей. Его французская вольность доходит иногда до неблагопристойности, но он опередил всякое порицание своей способностью на самообвинение. Притом в его время книги писались только для одного пола — и большую частью по-латыни, так что юмористу было дозволительно говорить о многом напрямик, чего теперь словесность, сделавшаяся достоянием обоих полов, никак не должна допускать. Впрочем, вольность и оскорбляют поверхностно, и лишь чопорные читатели закроют его книгу. Он выставляет их на показ, он исповедуется перед вами — И, конечно, никто не станет о нем так дурно думать и говорить, как он сам о себе. Нет таких пороков, которых бы не было в нем, а если есть какая добродетель, то она, по словам его, пробралась украдкою. Эмерсон. «Уж если я должен служить орудием обмана, пусть это совершается, по крайней мере, с чистой совестью». Я не хочу считаться слугой, одновременно и преданным, и готовым к измене. Кто не верен самому себе, тому простительна неверность и господину. Лучшие афоризмы отнюдь не всегда самые смешные или остроумные, как это часто свойственно, например, каламбурам. Зато им присуща настоящая мудрость, а потому суждена долгая жизнь не раз было замечено. Чем глубже высказывание, тем чаще оно меняет хозяев, переходя от одного к другому как фамильная драгоценность. Бриллиант может менять не только оправу, но и огранку, но не утрачивает своей привлекательности. Если говорить об этом конкретном высказывании Монтене, то его отголосок можно услышать, например, в одном из лучших романов крупнейшей британской писательницы XX века Мюррил Спарк «Мисс Джин Броуди в расцвете лет». Нельзя предать того, кто не заслуживает верности.